Amen. Mm -hmm.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 Томстить никогда не поздно. Если все так и есть, то те, кто забрал его мать, жестоко за это поплатятся». Вистана нигде не было видно. Рядом не было никого, кроме пожилых супругов, но их присутствие действовало на Эдвина успокаивающе. Они стояли перед ним и озабоченно смотрели на него, и при виде доброй госпожи Беатрисы Ему вдруг захотелось плакать. Но тут мальчик понял, что она что-то говорит, что-то про Вистана, и с усилием прислушался. Ее саксонский был труден для понимания, к тому же ветер относил слова в сторону. В конце концов Эдвин прервал ее вопросом «Мастер Вистан погиб?» Старуха молчала, ничего не отвечая. Только когда Эдвин повторил вопрос, повысив голос, чтобы перекричать ветер, госпожа Беатриса выразительно замотала головой. «Разве вы меня не слышите, мастер Эдвин? Мастер Вистан жив-здоров и дожидается вас наверху, в конце вон той тропы».